Глава шестая. День неприятных встреч. Естественно, что уехать в общагу я не успел, да и не стремился, если честно. Мама все еще сердилась из-за турнира, и мне пришлось замаливать грехи в подробностях, рассказывая ей об университете, моей группе, соседях по блоку, короче, обо всем на свете. Новость о визите великого канцлера вызвала особый восторг, и за запись его речи я даже был торжественно прощен. Потом меня утащили мелкие, требующие, чтобы сегодня именно я читал им сказку на ночь. Отказать двум умельным мордашкам с огромными глазищами на пол лица, в любую секунду могущих заполниться слезами, было выше моих сил. Хотя, конечно, был способ. Достаточно было посмотреть на попластунских убирающихся из комнаты близняшек кашкоидов, как приходилось понимание, что под этими масками кавайных милашек прячутся жуткие монстры, способные повредить приводы дроидов, расчитанных на работу в глубоком космосе. Были прецеденты. Так или иначе, утром мне впритык хватило времени добежать со станции магнитно-струмного поезда сначала до общаги, чтобы оставить котов у коменданта с просьбой о линии отвезти их в комнату, а затем уже до аудитории, где проходила первая лекция. Забавно. Люди пережили три межвидовые войны, одна из которых стоила нам колыбели человеческой цивилизации Земли. Пока мы все силы бросили на отражение внешней агрессии, колыбель человечества была уничтожена космическими кочевниками, рептилицидами, внезапно появившимися в Солнечной системе. Научились преодолевать гигантские расстояния, открыли нулевую связь соединившую даже самые отдаленные сектора, единое информационное пространство Галанет. Создали виртуальность, позволяющую смоделировать абсолютно любые условия. Но при этом продолжаем учиться по старинке с преподавателем, читающим материал, и внимательно, ну или не очень, слушающим ее студентами. Помню первый раз я заинтересовался этим вопросом еще в школе. Не то чтобы я не хотел туда ходить. Учеба всегда мне давалась легко, да и общение с одноклассниками, несмотря на мой склонность к интроверсии, складывалось без проблем. Просто возникла мысль, что проходи обучение в режиме виртуальности, это позволило бы значительно ускорить и удешевить процесс. Тут тебе не надо тратиться ни на постройку школьного здания, Ни на обслуживающий персонал. Достаточно дать команду и скин, и он за десяток другой минут создаст тебе все, что душа пожелает. А учителя, а учебники? Ведь и так основное время мы изучаем материал через гогласы, уже давно ставший обыденностью и рабочим инструментом. А как иначе представить себе, как выглядели древние формы жизни Земли? По двухмерным картинкам, что ли? вон. в седьмом классе мы изучали анатомию живых существ и даже делали лабораторную работу, препарируя гигантскую лягушку с малого мурома. Помню девчонки пищали, сквозь брюшко или исследовали реакцию мышц лапы на электрические импульсы. Тогда еще главный шутник класса Матвей Усков напугал их перед уроком, что, дескать, придется резать настоящих живых амфибий. Визгу было. И никто из бестолковых не удосужился подумать и прийти к выводу, что вести партию животных, предназначенных быть учебными пособиями через половину русского сектора, очень накладно. Особенно учитывая, что французы с удовольствием покупают этих жаб в огромных количествах почитая за редкий деликатес еще со времен Наполеона XII, заслужив за это прозвище лягушатники. А самое главное, к чему все эти трудности, если искин может легко создать цифровую копию любого существа, абсолютно неотличимую от оригинала, а и перчатки с экзоприводом с обратной связью создадут полное ощущение ее материальности. А отличить животное от его электронного двойника было фактически невозможно. Ответ, почему все же мы не учимся в виртуале, нам дали через год в рамках Урок в новейшей истории человечества. Оказалось, что изначально разработкой систем цифровой реальности, как и многими другими проектами, позже прочно вошедшей в нашу повседневную жизнь, занимались военные. Подготовить солдата, не подвергая его смертельному риску, обкатать в условиях, неотличимых от настоящего боя, разобрать всевозможные возможные ситуации, в которые может попасть боец, и выработать у него алгоритмы действий на эти случаи, все это позволяла цифровая реальность, создаваемая искусственным интеллектом. Кроме того, обнаружилось, что детьми простейшие знания и действия усваиваются в виртуале гораздо быстрее, буквально закачиваясь в голову. И требовалась лишь небольшая тренировка в реалии, чтобы запомнить их навсегда. Другой вопрос, что при этом катастрофически угнетаются когнитивные функции. Ребенок теряет возможность к анализу и творческой деятельности становясь кем-то вроде биоробота или зомби. С возрастом этот эффект сглаживается, постепенно сходя на нет примерно к 25 годам. Исследования, направленные на изучение этого феномена, позволили сделать вывод, что причина крылась в несовершенстве виртуальной технологии, что в свою очередь дало толчок к разработке более совершенных устройств, в частности шлемов, вместо громоздких капсул, но полностью искоренить этот недостаток до сих пор не смогли. Значительно уменьшить это, да, и теперь подобные методы обучения используются в подготовке рабочих специальностей и обслуживающего персонала, да и военные их с удовольствием используют для тренировок новобранцев. Но даже сейчас существовали строгие лимиты по нахождению детей в виртуальном пространстве. А уж тем более любое их обучение велось по старинке. Но так было только у нас, в Российской Звездной Империи. А в тех же АСДП рабовладельцы использовали старые капсулы, чтобы превратить клонов, которые выйдет из эвакуационной камеры. Мало чем отличались от детей, послушных и исполнительных зомби. Это позволяло достичь сразу как минимум двух целей. Высто получить готовых работников, пусть качеством и ниже средней квалификации, и значительно сократить возможность бунта. Так что пришлось мне послушно сидеть на лекциях, конспектируя все сказанное преподавателем. Хорошо еще, что от бумаги мы давно отказались в пользу гораздо более практичных галорамок, напрямую завязанных на твой личный аккаунт в Галанете. Так что получить доступ к уже сохраненным знаниям можно было в любой момент. Кстати, далеко не все учителя давали информацию под запись. Многие просто по окончании пары скидывали пройденный материал ученикам, вполне справедливо полагая, что то, что навоялись сами студенты, может кардинально отличаться от пройденного материала. Тем не менее, я внимательно слушал лектора, считая, что лучше работать сейчас, запоминая и сортируя информацию постепенно, чем учить все скопом перед сессией, забывая через пару секунд прочитанное из-за объема невыученных данных. Так что три пары пролетели довольно незаметно. А я серьезно проголодался и предвкушением устного обеда отправился в кафе, оставший своеобразный кают компании нашей команды да и не нашей тоже. Анастейша со своими ласточками также была постоянным клиентом заведения, вызывая приступы ступора у Ивана. Заняв полюбившийся столик в стремительно заполняющемся помещении, я скинул сообщение ребятам, что уже жду их. Конечно, можно было позвонить, но поднос, уставленный вкусняшками, манил мой молодой голодный организм. Ранний подъем, час в поезде и четыре на занятиях пробудили во мне просто зверский аппетит. Казалось, я сейчас, словно стая пиранид, сухопутных хищных рыб с планеты Небраска, американского сектора, готов сажать целого жукера. Эти мутировавшие жуки-навозники, достигающие двух метров холки и обладающие способностью выживать в безводной пустыне, покрывающей 70% планеты, являлись там практически единственным видом скота и любимой добычей исконных обитателей планеты. Те своим видом до боли напоминали хищных земных рыб, пираний. Вот только плавали они в песке с помощью какой-то врожденной псионической способности и держались стаями, ну или косяками, от 50 до 100 особей в каждом. Что это была за обилка, позволяющая этим тварям существовать в тверде земной, пусть даже немного сыпучей, было до сих пор неизвестно. Равно как и то, от чего потерял меньше определенного уровня поголовья своего косяка, эти рыбки утрачивали эту свою способность и просто дохли, если им не посчастливилось оказаться в этот момент погруженными в грунт. Американцы не особо охотно, точнее совсем неохотно, пускали на Небраску исследовательские группы других наций, поскольку добывали там достаточно большое количество ценных ресурсов, пригодных в частности для создания эргрокристаллов. А еще от того, что у тех, кому все же посчастливилось попасть туда, шансы исследовать этих рыбок были весьма высоки, но только лишь изнутри, в качестве пищи. Другими словами, монстры сжали все подряд, всплывая прямо посреди временных стоянок взламывая и защитные поля, и действовали при этом с потрясающей изобретательностью. В итоге зачастую вся экспедиция оказалась съеденной, невзирая на ранги и регалии. А те из ученых, которым посчастливилось выжить, в один голос заявляли о наличии уста и группового интеллекта. Прочем мне сейчас как-то не было дела до ксенофауны пустыни, отдельно взятой планеты в секторе Америка. Равно как и до тех, кто ее изучал, или наоборот, не давал этого делать, как те придурки из Голорхул, Спейс, наследницу земной Гринпис защищавшие право монстров жрать все, что им вздумается, и зачастую становившихся обедом для них. Да и моя команда тоже не задумывалась об этом, буквально влетев в кафе и уже через пару минут приземлившись рядом со мной с полными подносами. И на ближайшие 20 минут все наше внимание было сосредоточено только на еде. Даже Татьяна не заморачивалась этим извечным женским фетишем о похудании. Ее порция была ничуть не меньше, чем у остальных. Хотя должен был признать, что несмотря на аппетит, фигура у нее была что надо, без излишеств, но с вполне выдающимися достоинствами. Потягивая крепкий и сладкий чай, я, наверное, впервые за все это время сумел внимательно рассмотреть девушку. Нет, я и до этого видел, что она симпатичная, но в первые наши встречи мне было не до деталей, да и все остальное время мы проводили в виртуале. Там да, я уже успел налюбоваться ладной фигуркой Калер. А сейчас с удовольствием отметил, что и в реале она ничуть не хуже. Пусть сейчас на ней был не внутриигровой скафандр-комбинезон, облегающий тело и позволяющий продемонстрировать свои достоинства всем окружающим, чем беззастенчиво, и, пользуясь девушки-игроки, естественно, подредактировал предварительно аватар. Но даже в строгой юбке до колен и блузке Таня смотрелась потрясающе. Ей бы еще характер менее стервозный и была бы просто совершенством. Я осознал, что меня заносит куда-то не туда. «Что?» Словно услышав эти мысли, Клэр посмотрела на меня. «У меня что, нос грязный?» «Да нет», — я врал плечами. «Вроде все нормально». «Так чего ты тогда устал?» Девушка прервалась, глядя куда-то мне за спину, и пнула под столом Ивана с аппетитом улетающего отбивнул. отбивную. «Гляди, кто пожаловал». Айвейдер, едва не подавившийся непрожеванным куском, скинулся было с возмущением, собираясь высказать подруге все, что думает по этому поводу, но, последив направление ее взгляда, промолчал, откачивав заполученное мясо в салфетку. Мы с Серегой тоже перестали жевать и глотать, рассматривая приближающуюся к нам компанию. Единственное, кого сразу можно было узнать, это ту самую лику с подружками, обсыпанную скорлупками несчастных ксеножуков. Но сегодня они были явно даже не на вторых ролях. Первым шел худощавый блондинчик с холеной смазливой мордой, поглядывая на обедающих студентов, он слегка кривил губы, словно попал на скотный двор, а не во вполне приличное кафе. Безупречно сидящий костюм, явно стоящий немалых денег, шелковый шейный платок и печатка с гербом на руке, заканчивали образ эдакого Дэнди, снизошедшего с вершин социальной лестницы до да копожащегося внизу быдла. Я отдавал себе отчет, что мое первоначальное впечатление о Дмитти Измайлове, а это, несомненно, был он, было несколько предвзятым, ибо, памятуя об истории Тани, я мысленно уже представил его для себя в довольно негативном свете. И вполне вероятно, что теперь я подсознательно пытался совместить эти два образа. Но, несмотря на то, что я все это понимал, искать приближающихся юношей или его спутниках, паришков подобных парней и уже знакомых девиц, что-то хорошее мне совсем не хотелось. То, что встреча будет неизприятных, подтвердилось с первых секунд, стоило лишь замглавы небесных драконов открыть рот. Надо же, а я ведь сначала не поверил, что наша клэр, с которой мы так долго возились, заботились о ней, учили, прощали некомпетентность, до тех пор, пока она не выставила нас посмешившим перед всем Галанетом, так нам отплатит. Голос у блондинчика был подстатен внешности, слащаво-бархатисты, заставляющий вспомнить толерантов из третьего Евросоюза. И вместо того, чтобы попытаться исправить свои прегрешения, увидят лучшего тактика корпорации, да еще перед началом крупного турнира. Не ожидал от тебя. Дмитрий с твоей стороны подло так говорить, а Вейдер, успокаивая, положил руку на плечо скинувшейся девушке. Меня никто не уводил, я ушел сам, а причиной послужили именно твои действия по отношению к Тане, и не стоит передергивать. «Ваня, Ваня, о твоем предательстве мы поговорим отдельно, на итене. Вот теперь казалось, что молодой купец скорее шипит, чем говорит. Или ты считаешь, что меня, Измайлова, можно вот так кинуть?» «Нет, дорогой». «А давай я с тобой обсужу этот вопрос. Ко всеобщему удивлению, обычно спокойный Сергей не дал мне и раскрыть. Решим проблему по-мужски дуэлью. На территории университета это разрешено, правда, с некоторыми ограничениями. Но тебя же это не остановит, правда?» Дмитрий впервые с начала разговора обратил внимание на кого-то другого, а не бывших членов его корпорации. Презрение в во взгляде, которым он накатил моего соседа, хватило бы, чтобы наполнить средних размеров озеро. Ну да. Чего еще ожидать от э, простолюдинов? Холеное лицо блондичек искривилось, словно он увидел кучу экскрементов. «Проиграть дуэль, а затем обвинить меня, что вы не смогли пройти отворочный, это все, на что способна ваша бедная фантазия, но я не обязан потакать вашей тупости». Я силой сжал плечо, усаживая начавшего подниматься Сергея на место и вставая сам. Быки Измайлова синхронно шагнули вперед, закрывая своего хозяина от опасности, с близительной усмешкой глядя на нас. А я понимал, что в этой ситуации, дойди дело до драки, через полчаса Молхорна отчистят. И именно этого и добивается этот урод. Сам-то он наверняка останется якобы пострадавшей стороной и ни при чем. Деньги родителей прикрывают вот таких сволочей надежным щитом. Да и личное дворянство ему папенька наверняка купил, раззовет себя благородным, что само по себе звучит как каламбур, но блондинчика это, похоже, ни капли не смущает. Мысли, как избавиться от урода без рукоприкладства, с огромной скоростью крутились в моей голове, но ничего отдельного не придумывалось. Но и оставлять это так я не собирался. Раз уж меня сделали командиром, пусть даже против моей воли, я наверился поставить взорвавшийся купчика на место. Пусть даже мне придется попрощаться с мечтой о турнире и, возможно, вылететь из универа, хотя есть вариант, что мать проезд прежде отчиму, если закончится не так страшно. Все же он не последний человек в администрации планеты. Но прятаться за спину Михаила я не собирался, хотя и от помощи отказывался тоже. Но будем решать проблемы по мере их поступления. Дима, Дима, ты опять за старые. Видимо, боги в лице прекрасной Анастейши были сегодня на нашей стороне и мне не пришлось рихтовать эту мерзкую смазливую морду. Те же приемы, те же слова, даже быки и то те же. За два года ничего не поменялось. Не заметивший появление девушки Исмайлова на мгновение поменялся в лице, скривившись, словно сжевал лимон целиком, но тут же совладал с мимикой и расплылся в слащавой улыбке. Графиня, какая радость видеть вас снова, интонации так и сочилась медом и елеем, давид Бландинчик блондинчиков стал угодливо заискивающим. — Это честь учиться с вами в одном университете. Но, сударыня, вам не по статусу сие заведения Позвольте же пригласить вас... — Благодарю. Но я сама решу где, а главное, с кем мне обедать. Тем более, что твоя, Дмитрий, компания не прельщала меня ни два года назад, ни сейчас. Голос Анастасии зазвучала в сталь. Однако по старому знакомству хочу тебя предупредить, что я буду отслеживать происходящее. Если ты еще раз попытаешься свести счеты с Иваном или с кем-то из его команды, Мне придется вмешаться. И вот тут пригодится коллекция твоих подставок, собранная мной еще тогда. Как знала, не удаляла. Они увели. В своих бедах ты виноват сам. Не дав Измайлова продолжить, девушка слегка повысила голос. Если совершил подлость, не жди, что это будут терпеть. Мы не в американском секторе живем, и не клоны бесправные». А крепостное право, если ты так бравируешь своим личным дворянством, отменили еще до выхода человечества в космос в 1861 году. Блондинщика, видимо не ожидавшего такой отповеди, аж перекосило. Покраснев лицом он сжимал и разжимал кулаки, и казалось, он был готов кинуться на Настейшу. Но наш дружный, вместе со вскочившим Серегой и Иваном, порыв прикрыть и защитить был покажен властным жестом девушки а точнее графини, ибо во всем позе, повороте головы, выражение лица прослеживалось поколение благородных предков. И блондичек это понял не хуже нас. И хоть торговый дом Измайловых был довольно крупным и известным в нашем секторе, бодаться с родовой аристократией он рангом не вышел. Так что скрипнул зубами, Дмитрий развернулся и покинул кафе с и верными бодигардами и семенящей сбоку и верно заглядывающими в глаза Анжеликой. «Благодарю». «Мне очень приятно, что остались рыцари, готовые вступиться за даму». Стоило драконам скрыться из виду, Настя повернулась к нам, вновь ставив пусть и красивой, но обычной девушкой. «Ваня, ты выглядел таким решительным, что я сразу почувствовал себя в безопасности. Но хочу вас предупредить, не связывайтесь с Дмитрием. Он не самый благородный человек, думаю, вы это уже поняли. Подставить другого для него ничего не стоит. Да и за Тани присмотрите. Она девушка гордая, но в отличие от меня ей действительно нужна поддержка». Как мне показалось Айвейдера, Анастасия все же немного троллила, ибо от ее похвалы тут мгновенно прелазился в стоп с ярко-бунцовыми щеками. В принципе, не заметить, что Иван неровно к ней дышит, было невозможно. И, наверное, только он сам считал, что никто ничего не знает. Мы же старались тактично не замечать происходящего. А вот Клэр, идея о присмотре за ней, пришлась не по душе. Она возмущенно вскинулась, уставившись на блондинку, набрала в грудь воздуха для отповеди и... Сдулась, как воздушный шарик, наткнувшись взглядом на ухмылку и иронично поднятую брови Насти. При этом смущенная, покрасневшая Таня выглядела настолько кавайно, как говорят японцы, что захотелось ее не только защищать, но и просто затискать, как мои мелкие сестры кошаков. Поймав себя на этой мысли, я вздрогнул. Что-то в последнее время я чересчур много об этой вредной заразе думаю. Как бы не, да нет, быть не может. Мне всегда нравились девочки другого плана, тихие домашние отличницы, всегда ведущие себя правильно и не скачущие по веткам с винтовкой. Наверное, это подсознательное чувство вины за то убийство, когда на водочасе стало печально знаменито, что и привело ее к нам. Хм, вот теперь осталось решить, хорошо это или плохо. Усилием воли заставил себя отвлечься от самокопания и сосредоточиться на текущих проблемах. Несмотря на помощь Анастейши, оказавшейся к тому же графиней, конфликт с Измайловым нельзя было считать исчерпанным. Правильно она сказала, что за самым слабым нашим звеном Айвейдером и Клэр нужен пригляд, пусть даже через Галанет. Надо будет заставить их настроить комлинки на экстренную связь, а лучше на постоянное позиционирование, чтобы мы с Серым в любую секунду могли прийти к ним на помощь. В себе я не сомневался. Основы армейского рукопашного боя мне вбили основательно, да и тренировки я не прекращал. Почему-то, отличие от Тира, здесь у меня не было ассоциации с отцом. Может, из-за того, что стрелковой подготовкой он занимался со мной сам, а в зале инструктор, пусть и его друг. Не знаю. Главное, что я был уверен, что прикрыть кого-нибудь из ребят до приезда полиции сумею. Не победить, раскидав нападавших как котят, веру во всемогущество, рука, нога из меня выбили первым делом, и в прямом смысле этого слова. А именно защитить, задержать агрессора, при этом оставшись живым и относительно целым. Сергей, судя по его реакции сегодня, тоже вполне может постоять из-за себя, из-за того парня. Более того, кажется мне, что есть у него какой-то секрет, да я настойчиво смотрел на него так, словно вспомнила что-то после долгих и мучительных попыток. Но, как по мне, это чисто его дело. Не хочет говорить, не надо. Лезть в душу будет не по-товарищески, уж тем более не по-дружески. О чем задумался командир, отвлек меня от размышлений голос соседа. Даже с Настей не попрощался. Я осмотрелся. Действительно, девушка уже сидела с подругами за столиком на другом конце кафе. Что-то я слишком глубоко ушел в себя, надо будет извиниться как-нибудь. А то, кто этих аристократов знает, возьмет еще и обидится. Ну да ладно. Сейчас главное решить вопрос с безопасностью. Значит так, вы двое, я указал на Ивана Стани, сейчас настраивайте Комлинки в режим тревожной кнопки, стройной активации по голосу, жесту и горячей клавиши. Возражения не принимаются». Напомню, вы сами отдали мне полноту власти, так что будьте добры подчиняться. Не нравится – командуйте сами. Это в основном было сказано для уже собиравшейся возмутиться Клэр, но и Айвейдер тоже порывался поиграть в героя. Однако под моим напором оба тут же сдулись и послушно зарылись в настройки. В качестве приемников указывайте меня и Серого одновременно. Сигнал делайте с позиционированием и стартом записи с одновременным дублированием на облако. Тут мне пришла идея, чем занять остальных, пока я пройду на встречу с возможным будущим тренером. Кстати, меня сегодня не будет некоторое время. Поэтому вместо тренировки сядьте и обсудите название команды и все технические вопросы типа сетевого хранилища и так далее. Накидайте несколько вариантов. Приду, выберем лучший. И пока моя команда приходила в себя от шока, я быстренько собрал вещи и отправился в общагу. Время поджимало, опаздывать на встречу с найденным мне отчимом наставником не хотелось. Военные, а особенно в чинах, терпеть не могли ни пунктуальность. Так что следовало поспешить, чтобы не быть сходу посланным далеко и надолго. Тем более, как сказал Михаил, характер у этого отставного солдата был совсем не сахар. Шикнув, чтобы не мешали, набросившись ко мне, стоило лишь открыть дверь комнаты котов, заскучавших в одиночестве. Я быстро переоделся и устроился на удобном ложементе кресла. Шлем привычно скрыл от меня реальность, чтобы через несколько секунд высветить яркими красками мир цифровой. Привычно активировал ход в экспансию, я через пару мгновений оказался на одной из точек входа в городе. Встречи с кандидатом в тренера Сереги должна была проходить в кафе «Горцующая Капибара», принадлежащего довольно известной корпорации Ширы Гэндальф». Сам я себя к любителям старины не относил, хотя последнюю постановку в Голланате смотрел и мне даже понравилось. Хотя вряд ли автор реально задумывал гонки на космических яхтах, бои в пустоте на эрго и как обвез падение неуправляемого корабля в черную дыру. Особенно эпично в этот момент смотрел последние слова капитана Горлумова «Спасайтесь, глупцы, я не могу оставить мою прелесть». Узнать ожидающего меня мужчину было несложно. Во-первых, даже в виртуале чувствовалась военная выправка. А во-вторых, он единственный во всем заведении, не стал придавать аватаре ни нарочито брутального, ни неестественно красивого вида. Каюсь, даже я не удержался, чтобы подправить лицо для придания большей мужественности, но моему изови этого явно не требовалось». Достаточно было натолкнуться на холодный взгляд прозрачных голубых глаз, словно прикидывающий, как тебя ловчей убить, и ты тут же забывал о старом, изрезанном морщинами лице его хозяина. Можно, подойдя к столику, я указал глазами на свободный стул. Я дан. Можно Машку, заряжку. голос старого яки был постать владельцу, скрипучий и противный. Мазута, там, — мой корень. Пустоты не нюхали, пласт не топтали, а и воевать собрались. Присом подавай. Ты сначала в сапогах годик другой помаршируй, чтобы человеком стать. Жить, научись по уставу, а не как эти пацифисты, едимый корень. А я тебе так скажу, хоть бы ты и педираст отслужить должен. Ясно? Спасибо, что согласились встретиться. Услушивать дальше этот бред я не был намерен, времени и так оставалось мало. Как только демобилизуюсь, дам вам знать. До свидания. Сядь. «Обиделся он, ядрей мой корень. Старик, а если то то брат мужчины, перешагнувший порог зрелости, просто косящий под пожилого», — резанул меня взглядом. Вет сказал, что у тебя проблема с егерем. Так вот, лучше меня никого не найдешь. Тридцать пять лет я в пауканах оттрубил». «Не сомневаюсь. Я сел на предложенный стул. Вот только с дерьмом мешать себя и свою команду не позволю. Пусть мы не воевали и действительно идем на турнир за призом. Это не повод нас оскорблять». «Гордый, значит, ядрей мой корень?» Нет. Что такое субординация и что если наставник сказал справить малую нужду, то не нужно начинать снимать штаны. Я прекрасно понимаю. Я уставился, блестевшие холодными льдинками черные дыры, источавший арктический холод, по недоразумению, названные глазами. Но это одно дело, а позволять об себе вытирать ноги я не намерен. Михаил просил отнестись к встрече серьезно. Я это сделал. Думаю, больше нас ничего не связывает, счастливо оставаться. Погоди, признаю, я немного перегнул, мужчина поморщился. Уж извини, старика! но должен же я был посмотреть, что ты за человек. Как-то у меня нет желания связываться с каким-нибудь сопляком, считающим, что раз за него походатайствовал железный ведмед, то круче него только горы на Альмедии 18. Но ты, как я погляжу, вполне адекватный и понимаешь, что к чему, так что я готов вступить в твой отряд. Благодарю за лесную оценку моих качеств, но не думаю, что наша команда соответствует вашим запросам. Плясать от радости услышал это, я не торопился, равно как и рубить с плеча. Уж слишком негативным было общее впечатление, но наставник нам был нужен. Если возьметесь обучить нашего бойца премудростям управления боевыми латами егеря, буду благодарен. Но считаю, что нам стоит этим и ограничиться. А твои-то не будут возмущаться, узнав, что ты меня не взял. Я-то солдат опытный и мог бы значительно вас усилить. Старый солдат окинулся на стуле, наблюдая за моей реакцией. Они сами сделали меня командиром, и им придется принимать мои решения». Ответственность за них, если что, я тоже понесу сам, и они это знают. Так что... Хорошо. Тогда передай своему человеку, занятия начнутся завтра в это же время. Пусть подходит к заведению заводной Паукан в восточном районе. А сейчас извини, я выхожу. Мы придем. До встречи. Фигура моего собеседника растворилась в воздухе. Теперь нужно было обрадовать ребят. Ну и, конечно, выбрать нам название. Что я буду за начальник, если отдам распоряжение и сам про него забуду? Крышка капсулы виртуальной реальности, украшенной красным крестом, зашипев, скользнула в сторону. Ложемент поднялся, позволяя лежащему на нем мужчине уцепиться за ручки, приваренные на корпусе, и одним рывком перенести тело в инвалидные кресло, стоящие тут же. Моложавый мужчина с прозрачными голубыми глазами бездумно смотрел перед собой, совершенно автоматически нащупав в боковом кармане пачку сигарет и зажигалку. Струя дыма унеслась к потолку, заставив среагировать домашний имитатор. «Илья Михайлович, это седьмая сигарета за двенадцать часов. Ваши анал, заткнись!» «Вызов абонента Железный». Бывший майор Егирей, ныне комиссованный по ранению, ведь даже современная медицина оказалась, могущей вернуть мертвого с того света, не научилась еще восстанавливать поврежденный спинной мозг. Нижняя половина солдата, раньше наводившего ужас на врагов, не успевавших уследить за его перемещениями, теперь была полностью парализована. «Оставив ему...» «Для полноценной жизни, лишь виртуал». И искнул сигнал соединения. «Вет, это я. К потолку унеслась очередная я дыма. Кажись, я облажался. Решил твоему пасынку стресс-тест устроить. Послал? Угу. Здесь, к сожалению, мы не соответствуем вашим высоким запросам. А с егерем их чего? Но тут удалось договориться. Натаскаю парнишку, научу чему смогу». «Понятно». Короче, Даниилу я говорить ничего не буду. Сам заварил кашу, сам расхлебывай. Единственное посоветую, покажи, что ты не такой мудак, каким хотел показаться. Помоги им, покажи пару-тройку тактических приемов, подскажи ошибки. Но не тоне, это тебе не армия. И глядишь, тебя признают за своего и возьмут в команду. Скажи мне пару лет назад, что я буду унижаться перед сопляками, чтобы в каком-то вшивом виртуальном турнире поучаствовать, ни за что бы не поверил. А ты не унижайся, — в голосе Михаила лязнул металл, ты просто человеком будь. Пасынок у меня парень правильный, и что такое честь, знает. Думаю, что и в команду он себе таких же ребят набрал. Так что давай, действуй, до связи. Комлинг пискнул, обрывая разговор. Майор высокомобильной штурмовой пехоты Илья Михайлович Головин с позывным «Каракурт» еще некоторое время молча курил, поглядывая в потолок. Потом затушил бычок сигареты и снова полез в капсулу. Следовало подготовить полигон. Свою работу, будь то убийство ближних и дальних своих, или обучение этой премудрости молодого поколения, он привык делать идеально.